Так, новобранцы, стройся, гаркнула Бренди. Новенькие спешно выстроились. У большинства из них это пока получалось суетливо и неуклюже. На Бренди надеялось, что это в скором времени пройдет. А вот гамбальты передвигались и занимали свои места с подвижностью и пластикой воды, сбегающей по склону горы. Бренди была вынуждена признать, еще ни разу в жизни ей не приходилось сталкиваться с рекрутами, которые бы настолько соответствовали образу идеального легионера. «А теперь мы с вами немного повеселимся. С сегодняшнего дня начинаем тренировки по рукопашному бою. Мне поможет сержант Искрима». Шов-повар ротной столовой, стоящий на толстом гимнастическом мате рядом с Бренди, чьи мускулы более чем соответствовали зычному командирскому вокалу, больше напоминал миниатюрную копию человека. Однако, как вскоре предстояло в том убедиться новичкам, первое впечатление зачастую бывает обманчиво. Итак... Сейчас я вам покажу основной прием, а затем вы попробуйте его самостоятельно повторить. Добровольцы есть? Новобранцы нервно переглянулись. У них уже были случаи убедиться в том, что Бренди отличается недюжиной силой. Пара-тройка нерешительно поднятых рук. Бренди сделала вид, что не видит вызвавшихся сразиться с ней, и указала на Махатому «Это же так просто! Ну, почему бы тебе не попробовать?» Круглолицый коротышка, чей животик уже немного пошел на убыль, ступил на мат. Бренди повернулась лицом к нему. «Сначала я покажу вам все движение медленно», — сказала Бренди остальным. «Это очень простой прием». Но на нем основано множество других, более сложных. Смотрите, я нашагнула к Махатме. Смотрите внимательно, следите за моими движениями. Она резко выбросила руку перед собой и ткнула Махатму в грудь. Тот качнулся назад, стремясь сохранить равновесие. Хорошо, Махатма, сказала Бренди. Теперь расскажи, что сейчас сделала я, а что сделал ты. — Вы меня толкнули, а я отступил, — ответил Махатма, по обыкновению улыбаясь. — Ну разве противник на поле боя вам позволит вот так толкаться? — Да что же это ему так весело? Что не скажешь, все в шутку обращают. А потом еще... непременно задаст вопрос, из-за которого вся тренировка может сорваться. Бренди сдержанно ответила. — Не торопись события. Дойдем и до этого вопроса. Сейчас главное вот что. Когда я тебя толкаю, ты теряешь равновесие. Тебя качают назад, вот ты и отступаешь, чтобы удержаться на ногах. На словах получается очень легко и просто, но давай попробуем еще разок, но немного по-другому. Она шагнула к Махатме и снова ткнула его в грудь, но на этот раз, не дав ему восстановить равновесие, Бренди сделала ему ловкую подножку, и Махатма шлепнулся на спину. Вот и видите, обратилась Бренди к остальным новобранцам. помешайте противнику отступить и ему некуда будет деться ему остается одно упасть она наклонилась и помогла махатме подняться а теперь ты испробуй этот прием на мне хорошо сержант кивнул махатма вытянул руку толкнул бренди и сделал подножку бренди как и следовало ждать упала но мгновенно кувыркнулась и тут же снова оказалась на ногах. — Вот это, — сказала она, — вторая часть сегодняшнего урока. Если ваш противник умеет проделывать такие приемы, долго вам преимущество не удержать. Поэтому вы должны быть готовы к любым сюрпризам и не отступать, продолжать натиск. Но... Кто еще хочет испытать свои силы? Как правило, в этот момент на предложение инструктора откликался новобранец, что-то смысливший в боевых искусствах и на гражданке, посещавший ну, какую-нибудь секцию рукопашного боя. Вызвался один из тех, что подняли руки в ответ на первый вопрос. Бренди о добровольцах. Хорошо, кувалда твоя очередь. Миролюбиво согласилась Бренди. Кувалда вышел из строя и, приняв боевую стойку, встал напротив Бренди, пружинисто подпрыгивая на месте. Да, этот наверняка где-то тренировался, да и с мускулатурой у него было явно получше, чем у среднего новобранца. Бренди спрятала усмешку и сказала, «Давай-ка уравновесим силы. Пожалуй, я вешу больше тебя на двадцать фунтов». На самом деле, разница в весе составляла, конечно же, не двадцать, а все пятьдесят фунтов. Но разве кто-то посмел бы с этим спорить? «Вот сержант из Крима, тебе больше подойдет». Искрима занял место Бренди. Лицо его было бесстрастно. Теперь преимущество в весе было на стороне новобранца. Фунтов тридцать, пожалуй, да и руки у него были длиннее. — Так, кувалда, — распорядилась Бренди, давай посмотрим, сумеешь ли ты применить этот прием к искриме. Как и ожидала Брэнди, Кувалда осклабился и шагнул к Искриме, явно намереваясь исполнить какой-нибудь более сложный и зрелищный прием вместо простого, показанного инструктором. Новобранец ухватил маленького сержанта за предплечье и вознамерился перебросить через подставленное бедро. Однако в следующий же миг произошло нечто совершенно непредвиденное. Что сделал Крима, Никто, похоже, не рассмотрел. Ну, кувалда приземлился на спину и шлепнулся при этом здорово. Искрима накинулся на него, словно коршун на добычу. Коленом прижал бицепс, одной рукой сжал горло, а другую, сжатую в кулак, поднес к лицу кувалды. — Это третий пункт сегодняшнего урока, — сказала Бринди новичкам. в ужасе взирающим на поверженного товарища. «Никогда не стоит недооценивать соперника. Когда вы вступаете в рукопашный поединок, забудьте о том, что такое честная драка. Тут вам не будет ни правил, ни перерывов, ни очков за стиль. Кувалда решил повыпендриваться с искримой, и вы сами видите... Чем это для него кончилось? Искрима отпустил новичка. Тот пристыженный вернулся на свое место в строю, потирая руку в том месте, где ее придавил коленом противник. Ну вот. А теперь, приказала Бренди, разбейтесь на пары и постарайтесь отработать показанный мной прием. Как только все отработают его, мы покажем вам другие приемы. Двобранцы разделились на пары, разошлись по матам и стали отрабатывать показанные бренди-упражнения. Естественно, у некоторых даже самые элементарные движения не получались, а другие пробовали покрасоваться и пробовали продемонстрировать более сложные приемы, нежели тот, что был показан. Самая типичная тренировка, на взгляд Бренди. Ну да, самая типичная, если бы не Гамбльты. Их кошачье телосложение все привычно делало непривычным. Получив толчок и даже подножку, они приспокоен исполняли сальто назад, прогнувшись, и приземлялись на задние лапы, Гораздо проворнее любого человека-гимнаста. Как и в случае с отжиманиями, гамбальты давали сточку вперед любому сопернику-человеку. Остальные новобранцы это уже замечали и начали недовольно роптать. К концу выполнения упражнения многие рекруты-люди выглядели мрачно и подавленно.